Она мне, как в магазине вот это из мультфильма показала, я три обморока подряд пережила. «Я потом целый год ничегошеньки не попрошу», – ныла Вероника. «А какая вы неженка, Вера Петровна!» – смеялся Артем. Пожилая няня, уловив его настрой, сразу же после обеда рвануть с Вероникой в магазин, переванила на свою сторону резервные вооруженные силы. «Настя, вот ты педагог!»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 Настя, а ты кого бы хотела, сына или дочку? Да без разницы, хоть кого любить буду. Если у тебя родится сын, то назови его Артёмом. Артём Арсеньевич? Хм, ну уж нет, потом бы окружающие языки сломают. А вот у меня будут двойняшки Артём и Артём. А если девочки? Тогда Маша и Зольда, хотя про Машу я ещё точно не решил.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 Артём объяснил суть приёма, показал медленно. Настя нагло отпихнула его от разделочной доски. «Только не спеши, надо сначала наловчиться, а потом уже быстро получится. Я тогда две недели тренировался, не вспомню сейчас, на кой чёрт мне это было нужно». Настя даже язык высунула, увлёкшись новым способом нарезки. «Но ну не может же какой-то незамужний Артём управляться с овощами лучше, чем замужняя она».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 его движениях сквозила легкая нервозность, хотя причин тому Настя придумать не могла. Но не разозлился же он, что она палец случайно порезала. Нет, дело было не в этом, он выглядел нездоровым. Поэтому, когда выпрямился, Настя прижала другую ладонь к его лбу, проверить, не горячий ли он. И тут Артем дернулся назад и спонтанно отмахнулся, немного больно ударив ее по руке.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 Тогда почему же утром, когда они ездили в аптеку с Юрием Владимировичем, тот пожаловался ей на кашель и попросил проверить, не горячий ли лоб? Что Настя без задней мысли и сделала. Не на интим же рассчитывал дедушка трех внуков, обращаясь к ней с такой похабченной. Почему прикоснуться пальцами к лбу Юрия Владимировича уместно? Наташке, Ивана Ивановича, Тамарочке в таком же случае можно. Никто и не подумает ничего плохого.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 если речь не идет об угрозе жизни или чем-то подобном. Не то, чтобы она мечтала его беспрерывно жамкать, но сам факт, что это запрещено, странным образом угнетал. А как же новогодний хавровод с конца до концов? Настя слегла с гриппом в конце недели, но поскольку первопроходцы уже возвращались в мир живых, она позволила себе выходные, чтобы получать удовольствие от заботы мужа.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 «Всё, Ник, прощайся», – снова подал голос Артём. «Настя там не так уж и сильно болеет, раз такая злопамятная». Вопрос о неуместности новогодних хороводов сам собой отпал, потому что Артём на праздники укатил в загородный дом друзей. Александр Алексеевич так последнее время был им доволен, что разрешил сыну эту вольность.